Глава двадцать четвертая «Я... я не хочу отказываться от брака», — пробормотала я. «Сама возможность того, что мне придется вернуться в Истион, оставить Эрена Иштена, приводила в ужас. Лучше бы я вообще не знала, что существует какая-то вероятность разлучить меня с королями Далерии после всего, что было. Как девушку, которая лишилась невинности, но не состояла в браке, Меня могут сжечь на костре или даже расчленить. Я никогда об этом всерьез не задумывалась, потому что решила не оглядываться на последствия. А вот сейчас стало очень страшно, прямо до дрожи. «Тише, тише, милая Алисия, никто и никуда тебя не отпустит. Обвешаем амулетами, будем рядом. Если придется, не позволим тебе и слово сказать перед дворянами», — сказал Эрон, мигом заметив мое состояние. Кляп в рот или удар рукояткой меча, чтобы я потеряла сознание и не смогла говорить. Горько пошутила я. «Алисия, Алисия, наши милая принцесса, неужели мы тебя не научили другому, куда более приятному способу заставить замолчать?» Эрон понизил свой голос почти до шепота. Интимного, горячего, пробирающего до дрожи. Другой дрожи, без капли страха. но с морем надежды и предвкушения. Что ж, поцелуй станет приятной альтернативой тому, что я успела придумать. Тогда очень рассчитываю на вас и на ваш способ заставить меня замолчать», ответила я, улыбнувшись, «не имея ни малейшего желания возвращаться в Остион. Нам не пора спускаться. Вы говорили, приедут ваши близкие родственники. Как мне лучше их поприветствовать? Скорее не родственники, а именно близкие». «Нет никакого повода быть официальной. Постарайся быть самой собой. Такой, какой видим тебя мы с Эроном», — ответил Иштин. «Чтобы ты чувствовала себя еще расслабленно, открой маленький секрет. На этом обиде будет присутствовать и наш незаконно брат, и даже один из рыцарей, в ком нет ни королевской, ни благородной крови. Это действительно обед для близких людей. Он ни к чему не обязывает». Но будет здорово, если ты сможешь с ними поладить. И да, твою сестру мы не позвали. Оно и к лучшему. Чем меньше я ее буду видеть, тем меньше проблем. Была бы возможность, я бы с ней совсем не встречалась. Не жалеете, что связались с такой трусихой? Я на секунду прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, как выглядела добрая улыбка Анжелы. И не смогла. В памяти осталось лишь ее злое лицо, саркастичное выражение, И ненависть ко мне. Единственное, о чем я жалею, так и невозможности немедленно исполнить твое желание и отослать подальше королеву Астиона. Иштон вздохнул и потер пальцами переносицу. И да, насчет ваших родственников, я постараюсь с ними поладить. Очередная традиция, уточнила я. Ну, вовсе нет, рассмеялся Ирон. Просто когда-то наши родители решили, что было бы здорово устроить обед для всех тех, кто им дорог и безоговорочно предан, и познакомить их со своей королевой. А мы решили это дело повторить. Кстати, наши милые принцессы, ты прекрасна, разумеется, но почему бы тебе не присесть? Эти официальные платья весят не меньше пары хороших двуручных мечей. Эрен прав. За разговором я не заметила, что все время простояло у зеркала, и платье стало казаться неподъемным грузом. Плотная ткань, золоченая нить, с помощью которой делали узоры, И впрямь утяжеляли платья. Я послушно присела на кровати около Эрона, который тут же воспользовался этим и притянул меня к себе на колени. Я не удержалась от смешка. «Кажется, кто-то жаловался на вес этого платья. Нет? Для меня и десяток двуручных мечей, Пушинка. Хотя тут я бы сказал иначе. Своя ноша не тянет. А я твоя? Наша. Несомненно, наша. И никуда не сбежишь, даже если захочешь». «Не хочу», — ответила я, обняв Эрена за шею, «не имея ни малейшего желания куда-нибудь бежать. Те, кого Эрн что нам назвали близкими, действительно таковыми оказались. И это было удивительно. Для человека королевских кровей найти хорошего друга куда сложнее, чем найти преданного до конца своих дней слугу. Я за всю свою жизнь так и не смогла найти никого. Разумеется, со мной оставались Тайла и сэр Рошкар, но они были слугами. Еще интереснее было наблюдать за обычной для долерии семейной читой из двух мужчин и одной женщины, сводный брат моих супругов, его друг детства и их милая задорная жена. Пожалуй, в этих отношениях была доселе неведомая мне гармония. Интересно, когда я проживу с королями несколько лет, наши отношения будут похожими? Обед прошел спокойно, в дружеской атмосфере и без каких-либо происшествий. «За малым исключением. В конце обеда, когда мы с мужьями покидали столовую, слуга принес мне на специальном серебряном подносе, как я узнала позже. Такой поднос блокирует всю возможную магию. Письмо без единой надписи. Письмо было с небольшими голубыми вкраплениями, что сразу позволило мне понять, от кого оно. Такой вид бумаги делают исключительно на моей родине. Анжела. Я знала, что ей правдами и неправдами Запретили приближаться ко мне до официального бала, поэтому она нашла лазейку. Не было ни единой причины запрещать родственникам общаться письменно. Я задумалась, а потом решительно сказала слуге. «Верните обратно». «Прошу простить, Ваше Величество». Слуга тут же упал на колени. «Меня казнят». Да, об этом я знала. Сестра никогда не волновалась о черни. Если та хотя бы единожды оказывалась бесполезна. «Тогда сожгите», — приказала я. А слуга, словно не веря своему счастью, незамедлительно поклонился и сразу же сжег письмо в огне факела, висящего на стене. «Скорее всего, слугу это не спасет от казни. Но рисковать своей жизнью я не имею права. В конце концов, никто не может поручиться, что это безобидное письмо без магии». что не вмешивался, но одобрительно кивнул. А вот по лицу Эрона скользнула легкая самодовольная улыбка. «Кто-то назовет меня мнительной, но она вызывала у меня беспокойство. Возможно, стоило прочесть это письмо. Но что сделано, то сделано». «Алисия, ты все правильно сделала. На письме может быть какое-то заклятие». «Наверное, я не скоро возьму в руки какое-либо письмо. Я покачала головой. Почему же? Можешь брать любое на моем столе в спальне. Они все проходят строжайшую проверку. Там уж точно никакой магии не будет». Сказал Иштон. Пойдем, я познакомлю тебя с твоей помощницей, пока я взял на себя смелость выбрать ее лично, но если она тебя не устроит, то мы подыщем другую кандидатуру. Помощница мне понравилась. Баронесса Калиль была чуть старше меня, безупречно вежлива и дружелюбна, и уже успела составить примерное расписание на завтра, пообещав пояснение ко всем пунктам, так как я все же не коренная жительница. Судя по количеству исписанных страниц, которые мне торжественно вручили, завтра у меня будет насыщенный день. Еще ко мне приставили стражу. Они я узнала только тогда, когда Эрону с Иштеном пришлось уйти по своим делам. Эти люди будут охранять тебя постоянно. Разумеется, есть комнаты, в которые они зайти не имеют права. Поэтому, пожалуйста, не забывай о нашем подарке. Эрон похлопал по холке моего магического волка, а я с радостью протянула животному руку. которую тут же облизали, Стало даже немного совестно, что я совсем забыла о своем питомце. Эрн с Иштоном ушли по делам. Я вернулась в нашу спальню. Пока у меня нет никаких занятий, кроме изучения расписания заботливо подготовленного баронессы Калиль, А почитать можно в самом привычном и уютном на данный момент месте. В супружеской спальне. Здесь все осталось неизменным после ухода. Даже складки на покрывале. «Интересно, тут никто не прибирает во время нашего отсутствия?» «Скорее всего. Даже стол Иштена завален письмами, среди которого я увидела уже знакомое письмо из белой бумаги с голубыми вкраплениями. Иштен же говорил, что я могу брать любое письмо на его столе. Это адресовано мне или королям? Можно ли взять?» Я погладила по холке волка, который еле слышно заскулил, словно заметил мое напряжение. «Пока изучу расписание». А потом придет кто-нибудь из супругов и скажет, можно ли мне прочесть это письмо. Я уселась в кресло и открыла расписание. Что ж, с учетом пометок, сделанных заботливой помощницей, я точно займу себя не на один час. Я выучила расписание наизусть, но никто из моих супругов так и не объявился. Ладно, Иштин сам говорил, что допустимо. Я только взгляну на письмо поближе. Если без подписи или адресовано не мне, то отложу. Но письмо было для меня, и обращение, неофициальное, почти забытое, кольнуло в сердце Али Атанжи.